Глава 20 Найдите баланс для разума. Упражнения имеют значение. Свежий воздух помогает, но есть кое-что ещё. Если вы хотите позволить себе нормальную грусть, но не хотите, чтобы она переросла в нечто большое, нужно отомстить, поквитаться. Как-то раз Тесс фотографировал меня в кровати, а я об этом не знала. Мы только-только съехались, дело было за полночь, На мне было не так много одежды, и всё это не было почти так же жутко, как это сейчас звучит. «На фотографии я сплю — всё равно жутко», — подчёркивает Т. «Я всё могу объяснить». В окружении исписанных листов А4 ноутбук открыт и находится в сантиметре от моего открытого рта, а я свернулась калачиком, лежу в позе эмбриона. Я выгляжу довольно похоже на меловые наброски с места преступления, «Только в одной руке у меня ручка, а в другой телефон BlackBerry. Да, я знаю, что он выдаёт, насколько я стара». Я работала слишком упорно, допоздна задерживалась в офисе, пыталась в свободное время начать свой проект, проваливала лечение от бесплодия и проваливала встречи с друзьями, с «Т» и многое другое, что происходило за экранами, которые меня окружали». Как мы уже установили, у меня наблюдалась тенденция выбирать работу вместо баланса и жизни. Так что эта фотография служит мне напоминанием, как всё идёт не так, когда я поддаюсь этой тенденции. Я проживала дни с помощью сочетания кофеина, сахара и шопинга в качестве взятки. Я проводила ночи в обществе «Совиньон Блан» и безрецептурного снотворного. Я занималась спортом. Ходила в спортзал этажом ниже моего офиса на странно называющиеся занятия, которые мне не нравились. К тому же я читала. Однажды меня безжалостно высмеяли за то, что я появилась на премьере «Секса в большом городе» с полным собранием сочинений Чехова. Если быть точнее, это был «Секс в большом городе-2». И мне было это нужно. Я делала несколько правильных вещей, чтобы не позволить нормальной грусти перейти во что-то большее. Но я не следила за собой. Не особенно. Потому что можно не только грустить. И моя фотография, на которой я пускаю слюни на ноутбук в час ночи, напоминает, что нам в жизни нужен баланс. Нужно найти равновесие. Равновесие никогда не было крутым. Никто не использует фразу «тихая гавань» для описания волнующих вещей в жизни. У равновесия плохая пиар-команда. Мы не влюбляемся равномерно. Мы не балансируем после драматичного разрыва отношений. Не так много популярных песен написано про баланс, и мало кто из звёзд был замечен на сбалансированных попойках, когда они ответственно наслаждаются одним напитком, прежде чем пойти в постель. Баланс не особо захватывающий, но он важен. Помните выгорание? Помните его гнусные симптомы? Истощение, подавленность, головные боли и боли в животе. Возможно, сейчас некоторые из них кажутся удивительно знакомыми. Бритты известны тем, что работают больше всех часов в Европе, и многие из нас признают, они так заняты, что у них нет даже возможности сделать перерывный обед, а грустный перекус на рабочем месте становится всё более распространён. В США и Японии все работают ещё дольше — Но длинные рабочие часы не способствуют продуктивности, ценности или чувству удовлетворения. Наоборот, они представляют угрозу для жизни. Исследования показывают, что перерабатывание ведёт к выгоранию, недальновидности, синдрому хронической усталости и крайне низкой продолжительности жизни. Как говорит Алекс Суджон Кимпан, приглашённый научный сотрудник Стэнфордского университета, и основатель консалтинговой компании в Кремниевой долине Strategy and Rest. Ранее он был заместителем редактора британской энциклопедии, так что он многое знает. Исследования приводили к однозначным результатам. И это буквально продолжается уже дольше века, говорит Пан, когда мы встречаемся для подробной беседы. «Мы несколько раз разговаривали за последние годы, и мне всегда интересно побольше узнать про его исследования». Сегодня люди достигают физических пределов своей способности работать. В результате растущее число компаний, часто возглавляемых ветеранами Уолл-стрит или Кремниевой долины, сознательно пытается найти другие, более сбалансированные способы работать. Презентеизм это большая проблема. Презентеизм это ситуация, при которой работник проводит на рабочем месте больше времени, чем это необходимо или требуются условиями трудового соглашения. «Мы больше не измеряем продуктивность на основании того, урожаи со скольких акров земли мы собрали, а показателем продуктивности становится время, проведённое на работе», объясняет пан. «Занятость — это способ приспособиться, и когда все это делают, более сбалансированная жизнь выглядит как расслабленность. Перерабатывать стало выбором, Противовес рабству за прожиточный минимум в западном обществе со времён индустриальной революции. Некоторые боялись, что автоматизация приведёт к возникновению излишков свободного времени. Нет необходимости говорить, что этого не произошло. Напротив, мы все работали больше, а потом наступили 1980-е. «Благодаря компьютеризации и глобализации менеджеры смогли требовать от работников больше под угрозой того, что их место можно отдать кому-то другому. Давление нарастало. И мы взвалили на себя эту ношу, сгибаясь от напряжения. Только это неустойчиво», — говорит пан. «Мы можем думать, что справимся с переутомлением, когда нам 20 лет. Но мы буквально можем справиться, потому что нам 20 лет». «В начале нашей карьеры есть кривая профессионального обучения, которая может быть полезна, признаёт пан, и работать в таком стиле рациональнее, когда вы молоды. Но есть огромное количество людей, которые в итоге просто не справляются. Я думаю о некоторых друзьях, которые посчитали невыносимым давление на работе в первое же десятилетие после окончания школы или университета» во многом потому, что условия труда и количество рабочих часов, которые от них ожидали, были практически невыносимы. «Мы все переоцениваем, до какой степени мы можем справиться с серьёзной загрузкой по работе», — говорит Пан, «особенно, если наши жизни изменяются, и особенно, если мы становимся родителями». По факту он наблюдал следующее. «Общество страшно недооценивает важность и сложность родительства». Пан, отец двоих детей, говорит, «Дети — это самое важное, что я сделал в жизни, но они вампиры, милые вампиры, но тем не менее вампиры. Я всегда до смешного благодарна, когда кто-то другой проговаривает эту смесь благодарности и ежедневного отчаяния и или усталости, которым является родительство. Я говорю ему, что детей вырвало на меня дважды прошлой ночью, один раз в ухо а позже вечером мы пригласили на ужин еще пятерых детей. «Это невероятно сложно», — кивает пан. «Есть исследование, которое показывает, что современные женщины проводят с детьми больше времени, чем их бабушки. И это...» Я жду какую-то техническую фразочку в духе Кремниевой долины, но вместо этого он добавляет «безумие». «Да, киваю я, это так». «Идея, что нужно быть постоянно вовлечённым родителем, и это показатель, что ты хорошая мать, на самом деле ещё одна ловушка для женщин», — говорит он. Он прав. У поколения наших родителей были другие ожидания. «Мой отец вырос в Корее, оккупированной Японией», — говорит мне пан. «Моя мама очень бедно жила в Западной Вирджинии». Когда пан был ребёнком, его отец преподавал в университете и много времени провёл в Бразилии, изучая местные записи и земельные офисы. «Так что мы тоже туда поехали», — говорит пан. «Меня растили в той модели родительства, что ты можешь организовать свою жизнь вокруг работы, а дети приложатся. Свободно отпускать своих детей куда угодно, попросив вернуться к ужину. Вот как это было». И это полезное напоминание, но потребуется время, усилия и стальные яичники, чтобы бросить вызов представлениям современного общества о материнстве и стремиться к балансу в жизни. Интересно, что сейчас пан из тех родителей, которые говорят, ну как пойдёт. Я стал гораздо менее консервативным относительно времени, проведённого у экрана. Например, я не считаю ужасным дать ребёнку в самолёте iPad, говорит он мне. Когда я был маленьким и летал с родителями, стюардесса спрашивала маму, не хочет ли она дать мне снотворное. Накачайте их лекарствами, было стандартом. Так что всего лишь пересматривать «Мулан» — это прогресс. Сегодня он так смотрит на родительство. Если ваши дети не стали детьми-солдатами или серийными убийцами и не умерли от инфекционных болезней, то вы хорошо справились». Не желая использовать своих детей в качестве инструментов, я также осознаю, что быть родителем приводит к тому, что я меньше работаю, что, возможно, хорошо. Хорошо, но я не использую своё свободное время для отдыха. Но забота о детях заставляет меня по-другому расставить приоритеты. Проблема в том, что я определяла себя через работу и продуктивность в своей прошлой непросветлённой ха жизни — И каждый провал на работе обязательно был моим личным провалом. Провалом меня как человека. Но мы не становимся менее стоящими, если не достигаем чего-то всё время. Мы ценны независимо от результатов, количества денег в банке, названия работы или роли. Нам всем нужно что-то большое, во что мы можем верить. Цель, нечто, чем мы горим. Что-то, что поднимет нас утром, но не является работой и может помочь нам перестать работать так много. Потому что главное послание Пана гласит, если вы можете работать меньше, вы должны работать меньше и ещё отдыхать. Нам нужно отдыхать, чтобы наши жизни имели смысл. Сознательный отдых, как он это называет, это истинный ключ к продуктивности, который даёт нам больше энергии, креативных идей и лучший баланс в жизни. Чтобы убедиться, что пан подкрепляет слово делом, я спрашиваю о его расписании. Он уверяет меня, что регулярно дремлет днём и не перегружает себя работой. И это работает. Я хотела бы больше отдыхать. Я была бы рада вздремнуть, но моё католическое чувство вины вместе с протестантской рабочей этикой — страшное сочетание — заставляют эту идею выглядеть смехотворно потакающей. Как и у боксёра в скотном дворе Джорджа Оруэлла, моим девизом по жизни всегда было «работай больше». Я также осведомлена о концепции 10 000 часов, что требуется 10 000 часов практики, чтобы стать действительно хорошим в чём-то, как это популярно рассказано в книге Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры». Почему одним всё, а другим ничего?» Правило «десяти тысяч часов» основано на исследовании психолога Андерса Эриксона, который сейчас работает в Государственном университете Флориды, и, изучая скрипачей Берлинской музыкальной академии, обнаружил, что самые лучшие исполнители в целом практиковались каждый по десять тысяч часов. Дальнейшие исследования, призванные повторить результаты Эриксона, показали, что крайне сложно отличить хороших от лучших музыкантов каждый из которых в среднем практикуется около 11 тысяч часов. Сам Эриксон с тех пор высказывался о том, что отметка в 10 тысяч часов не обозначала переломный момент в обучении, если использовать другую фразу Гладуэла, а просто иллюстрировала общую идею, что чем больше вы тренируетесь, тем лучше вы становитесь. «Следуя логике, я знаю, что должен быть какой-то природный талант или способности». Я могу сколько угодно бить по теннисному мячу, но никогда не стану сиреной Уильямс. Но суть остаётся. Упорная работа равно успех. Нет боли, нет хэштег результатов. Так разве мы не должны усердно работать? Что насчёт теории Малкольма Гладуэлла? Спрашиваю я пана. Что насчёт исследования Эриксона? Как я могу стать победителем турниров «Большого шлема» скрипачом мирового класса с убийственной подачей, если я недостаточно много работаю. Пан с пониманием относится к моей ситуации, а потом рассказывает о менее известной части исследования Эриксона, которая странным образом, или совсем не странным, зависит от вашей точки зрения, противоречит тезису, что нужно работать больше. В своём исследовании скрипачей Эриксон обнаружил, что хотя даже самым амбициозным студентам требовалось 10 000 часов, Чтобы стать скрипачами мирового класса, и они тренировались с большей отдачей, ещё они больше спали. На час в сутки больше, чем среднестатистический студент, — говорит пан. Они немного спали днём и внимательнее относились к тому, чтобы выспаться ночью. «Что?» Я издаю звук, похожий на вскрик в чайки. «Это так», — говорит пан. «Они больше отдыхали». Это реально взрывает мой мозг. Когда я оправляюсь от потрясения, я спрашиваю пана, удивлён ли он тем, что всё это менее известно. И да, и нет. Вот его ответ. В изначальной статье этому факту посвящено два абзаца. Очень легко проглядеть весь этот кусок про отдых и сон. Потому что в нашей культуре поощряется действие, а не бездействие. Или то, что считается бездействием, хотя на самом деле в это время наши нейроны возвращают нас к заводским настройкам. Наши клетки чинят себя, восстанавливаются, готовят к битве следующего дня. Следовательно, краткие перерывы на сон сильных мира сего просто вычеркнули из истории. Пан ссылается на биографию Уильяма Гладстона, написанную Роем Дженкинсом. Дженкинс говорит, что он — Гладстон, — Работал безостановочно, однако полностью умалчивает о том, что он на месяц уходил в поход на Сицилию, или что он читает Илиаду так внимательно, что подмечает, что в ней не употребляется слово «голубой». В плане ни разу. Вам нужно читать книгу очень внимательно, чтобы осознать, что в ней нет слова «голубой». Но, как часто бывает в подобных случаях, работа Гладстона на первом месте — и ценится больше в культуре. Даже довольно искренние автобиографии имеют склонность сосредотачиваться на работе», — отмечает Пан. «Но отдых тоже важен. Отдохнуть, когда случается что-то хорошее, это как восстановить тело и душу. Как дружба или любовь, или хорошие идеи». Модель термоядерного реактора была придумана во время катания на лыжах. Классическая песня The Beatles Yesterday приснилась Полу Маккартни. Русский химик Дмитрий Менделеев придумал свою периодическую таблицу, а американский изобретатель Элиас Хоу изобрёл швейную машинку. Оба сделали это во сне. Сейчас пан советует нам поставить сон в приоритет, а также регулярно немного спать днём, если есть такая возможность, и планировать периоды тотального отдыха. Он хочет, чтобы мы все брали отпуск на неделю раз в сезон, чтобы отыграться и восстановиться. Учёные обнаружили, что пик ощущения счастья и отдыха приходится на конец первой недели, говорит Пан, тогда как психологические преимущества отпуска длятся до двух месяцев. Так что идеальное расписание отпуска — одна неделя раз в три месяца». «Я знала, что доктор мечты должен был увезти меня в какую-нибудь юрту». «А в идеальном мире?» Пан говорит, что он предпочёл бы, чтобы мы работали 4 дня в неделю. «Доказано, что это улучшает нашу жизнь, оставляя нам больше свободного времени», — говорит он. «Знаете, на жонглирование семейными обстоятельствами и управление жизнью». Тут он улыбается. «Почему он улыбается?» «У нас в США пока ещё нет такого термина. Я думаю, это круто. Вы слышите его и сразу понимаете, в чём смысл. Так что, знаете, четыре дня в неделю на работу, а остальное для отдыха и игр», — объясняет он. Этот вариант уже рассматривают скандинавы. Идею поддерживает премьер-министр Финляндии Санна Марин. «Но это не только северная фишка», — говорит пан. Это происходит во всём мире. Это важный вывод, поскольку в США, когда мы слышим о чём-то, что происходит в странах Северной Европы, это выглядит как, возможно, происходящее в Средиземье. Люди думают про жителей Скандинавии как про хоббитов, которые живут вместе, где происходят магические вещи. «А они упоминают налоги?» — спрашиваю я. «Не так часто», — признаёт он. Но четырёхдневная неделя уже, по сути, происходит по всему миру. И это не ограничивается отраслями, которые уже заработали репутацию баланса работы и личной жизни. Компания Microsoft Japan обнаружила, что продуктивность сотрудников подскочила на 40% после месячного испытания четырёхдневной рабочей недели летом 2019 года. Финансовая компания «Pepetial Guardian» из Новой Зеландии привлекла всеобщее внимание, когда сократила рабочую неделю до 4 дней. В итоге производительность выросла на 20%, а также улучшилось психическое здоровье сотрудников. Они стали работать умнее, а не усерднее. «Годами все были уверены, что для достижения успеха в современном мире нужно спать со смартфоном под подушкой, чтобы всегда быть на связи, всегда работать», — говорит Пан. «Но это не так. На самом деле мы лучше справляемся, если сокращаем использование телефона, насколько это возможно». В своей книге 2013 года укрощение цифровой обезьяны» «The Destruction Addiction» Пан цитирует исследования, показывающие, что большинство сотрудников в течение дня работают, не отвлекаясь, от 3 до 15 минут благодаря смартфонам. Также мы проводим по меньшей мере час в день, то есть 5 недель в год, справляясь с пищанием, вибрацией и жужжанием смартфонов, прежде чем вернуться к работе. Согласно недавней статье в Harvard Business Review, одно сообщение, которое в среднем читается за 2,2 секунды, может удвоить количество ошибок, которые человек совершает на работе, и требуется 11 минут, чтобы вернуться в состояние потока и снова погрузиться в работу на том же уровне, когда отвлечение. Нет нужды проговаривать, что наша продуктивность находится под угрозой. Всё нормально. Вы говорите: "Я могу быть мультизадачным". Вы не можете. Исследования Стэнфордского университета показали, что многозадачные люди заметно менее продуктивны, чем те, кто выполняет одно задание, и часто испытывают трудности с тем, чтобы сосредоточиться, вспомнить информацию или переключиться с одной задачи на другую. Мультизадачность вместе с экранами сделала только хуже. Медийная мультизадачность связана с симптомами депрессии, социальной тревожности, снижение работы кратковременной и долговременной памяти и даже может менять структуру нашего мозга. Исследование 2014 года Университета Сассекса обнаружило, что люди, которые вовлечены в медийную мультизадачность, имеют меньший объём серого вещества в передней поясной коре головного мозга, той структуре, которая связана с регуляцией эмоциональной и умственной активности. Исследование Питтсбургского университета полагает, что если мы присутствуем на семи или большем числе социальных платформ, У нас в три раза больше вероятность страдать от генерализованных тревожных расстройств. К счастью для себя, я даже не могу вспомнить семь социальных сетей. Семь! Но всё же моя любовь к лайкам не очень здорова. До эры смартфонов мы проводили в телефоне считанные минуты каждый день. Теперь это в среднем три с половиной часа. Иногда я игнорирую собственных детей, чтобы просматривать их фотографии в телефоне. Как сумасшедшая! Как мы обнаружили, чем больше времени мы проводим онлайн, тем больше вероятность, что мы будем чувствовать себя изолированными, подавленными и в стрессе. В 2019 году компания по цифровой потребительской аналитике Brandwatch опубликовала отчёт, анализируя эмоции, которые высказывали британцы онлайн, и обнаружили, что пик грусти приходится на 8 часов вечера. «Похоже на правду. День закончен». Мы позаботились о работе и или семейных делах. Восемь вечера — самое время, чтобы сесть и полистать ленту соцсетей и посмотреть, что там все успели запастить. Восемь вечера — самое время, чтобы обнаружить, что, о чудо, похоже, что все остальные отлично проводят время своих жизней. Восемь вечера — подходящее время, чтобы почувствовать в животе это тянущее чувство, что вы недостаточно хороши. В своём эссе 1846 года, нынешний век, Кьер Кегор анализировал философские последствия для общества, в котором доминируют средства массовой информации, звучит знакомо, и неодобрительно написал об интересе своих современников к тривиальному. Он писал о том, как эти переживания умоляют нас. «Похоже, старина Кьер Кегор неплохо разобрался в устройстве Facebook за 150 лет до того, как мы начали подглядывать друг за другом». «Помните такое? Это было ужасно». Я спрашиваю Хенрика Хёк-Оллисона, загоревшего эксперта по Кьеркигору в белых брюках, что сказал бы Кьеркигор об эпохе смартфонов, и он намекает, что философ XIX века был бы в отчаянии от того, насколько социальные сети захватили наши жизни. «И говоря от себя, как эволюционный психолог, сейчас я вижу большую предрасположенность к грусти, чем раньше», — говорит он мне. как так Но в обычном первобытном племени было бы от 30 до 60 людей. Объясняет он, добавляя. «Так что мы с вами хорошо бы справлялись. Спасибо большое. В плане, конечно, кто-то был бы умнее или красивее. Ну хорошо, Хенрик. Но мы бы справлялись. Теперь же группа наших сверстников — это все, кого мы видим в социальных сетях», — говорит он. Наша группа сверстников — это 1% всех жителей планеты, которые прекрасные, успешные, гениальные люди, которые так сильно отличаются от большинства из нас. И всё же они задают планку для большинства из нас. Если мы будем стремиться к такому, нам будет грустно. Если мы не высунем нос из наших телефонов и не нащупаем баланс в нашей жизни без социальных сетей, если мы не найдём равновесия, нам будет грустно. Не обсуждается. И исследования также показывают, когда мы полагаемся на смартфоны и социальные сети, это повышает вероятность того, что нормальная грусть перейдёт в нечто более серьёзное, например, депрессию или тревогу. Так что мы все должны хотеть что-то изменить. Пан советует метод маленьких шагов. Положите телефон на стол экраном вниз, пока вы пьёте кофе. Это маленький акт сопротивления, вы словно говорите, «Я возьму тебя», когда решу это сделать. Эксперты также советуют переключаться в авиарежим всегда, когда у вас есть такая возможность, выключать уведомления и запретить использование смартфонов в спальне и ночью. Психолог Филиппа Перри заходит ещё дальше в своей книге «Как жаль, что мои родители об этом не знали» и говорит, что родители не должны обращать внимание на смартфоны, если рядом есть дети. Мы знаем, что алкоголики и наркоманы — не самые лучшие родители, потому что их приоритет — это вещества, от которых у них зависимость, так что детям не уделяется столько внимания, сколько им нужно. Я бы сказала, что родители с зависимостью от телефона не так сильно отличаются. С тех пор, как пан только начал изучать влияние смартфонов на нашу культуру и мозг в 2013 году, больше людей стало серьёзнее относиться к чрезмерному использованию смартфонов. «Люди осознают на личном уровне, что они должны делать», — говорит он. «Просто они этого не делают. Он не считает, что вся ответственность здесь на нас. Есть множество экономических стимулов, чтобы перепродавать наше внимание, потому что люди продолжают на этом обогащаться. Крупные компании платят за наши глаза». Цена нашего внимания столь высока, потому что так компании могут больше о нас узнать и продать нам больше продуктов. В моих лентах Instagram, Facebook, Twitter полно хэштег рекламы и хэштег подарков, неважно, как мало времени я там провожу. Посты в социальных сетях о товарах, которыми мы могли бы обладать, считаются плохим вкусом в наше время спада, безработицы и последствий глобальной пандемии. Вы можете купить что-нибудь блестящее, чего не могут позволить себе другие. Я знаю это. Я чувствую это. И всё равно каждый раз захожу в Инстаграм. Позже я вылезаю из нескольких кроличьих нор с досадным чувством неудовлетворённости и смутным представлением, что если бы только у меня были ботинки, как у ход мам блогер я придумала этот ник, но, возможно, его уже кто-то использует, моя жизнь определённо бы улучшилась что если бы только у меня был этот тренч Бёрбери, я была бы более хорошим человеком. Я читала «Искусство видеть» Джона Бергера ещё в студенчестве и заметила, что мы ничему не научились за последние 50 лет. Бергер писал о публичности и рекламе следующее. «Она предлагает каждому из нас, что мы можем изменить себя или своей жизни, купив что-нибудь ещё». «А вот этот товар, — говорит она, — сделает нас каким-то образом богаче, несмотря на то, что мы потратим деньги и станем беднее. Весь смысл публичности и рекламы в том, чтобы поощрить нас, изменить наши жизни, купив что-то, сказать нам, что только когда мы эту вещь купим, наша жизнь станет совершенной. Не говоря о том, что эта вещь нам очень понравится. Вещи бывают прекрасными. Мы любим вещи. Особенно те, который, пока я писала эту главу, только что обанкротился, заказав новый непрактичный стул к нам домой, который мы не можем себе позволить, не проконсультировавшись со мной. Но нам не нужны вещи. Вот как это работает, из личного опыта. Тэ видит рекламу нового непрактичного стула и решает, что он любит этот новый непрактичный стул. До этого с ним всё было хорошо. Но теперь, даже просто зная о новом непрактичном стуле, нынешний «Т» чувствует себя всего лишь оболочкой своего будущего «я», который обладает стулом. «Т» без нового непрактичного стула чувствует себя значительно ниже того «Т», который купил новый непрактичный стул. «Т» чувствует себя лузером. Так что «Т» покупает стул. «Я ворчу. Мы стали заметно беднее». А после того, как проходит первичный всплеск дофамина, ты не чувствует себя ни на йоту лучше, чем раньше. По факту он чувствует себя хуже, он упал на некомфортное дно. «Не говори, я же говорила!» — предупреждает он. «Даже тихонечко», — спрашиваю я. Он смотрит на меня взглядом побитой собаки. Это можно назвать розничной терапией, только вот терапевтическая часть мимолетна и фальшива. Как говорил Джон Бергер, рекламный образ крадёт любовь к себе и предлагает её обратно по цене продукта. Если мы позволяем рекламщикам украсть чувство нашей собственной ценности, наша нормальная грусть может вырасти в нечто более серьёзное. Мы должны следить за собой, и никому из нас на самом деле не нужно столько вещей. Большинство из нас по всему миру говорят, что удовлетворённо жили бы без большинства вещей, которыми обладают, Согласно отчёту по просюмеризму «Хавос Глобал Комс», одной из крупнейших глобальных коммуникационных групп в мире. Просюмер — это потребитель, консьюмер и производитель, продюсер, в одном флаконе. В 2016 году даже глава отдела устойчивого развития мебельного гиганта «Икея» заявил, мы, вероятно, достигли пика производства. И когда шведский народ говорит нам расслабиться и искать баланс, возможно, пришло время найти равновесие. Шведы довольно хорошо умеют балансировать в целом. Оставим в стороне крошечные свечки, купленные в нагрузку к фрикаделькам. Шведское слово «лёгом» про сбалансированную жизнь. Оно используется, чтобы описать функциональный минимализм. Этому подходу к жизни шведов учатся рождения. Один друг-швед как-то сказал мне, что его самое раннее воспоминание из детства — это вопрос «ты наелся?», и его ответ «люгом» — адекватность. Родитель может спросить ребёнка «это одежда тебе по размеру?», а ребёнок может ответить «да, люгом большая». «Люгом» означает «достаточный» или «подходящий» и служит примером шведского взгляда на жизнь — а также для осознания того, что работать больше, чтобы заработать больше денег, чтобы купить больше вещей, это дурацкая игра, особенно в Скандинавии с их налогами. У норвежцев есть слово «пасли» или «пасе», что означает «адекватный», «подходящий», «годный», так что они могут сказать, что погода сегодня «пасе варм хотя это маловероятно в Норвегии, что дом «пасе стура», то есть правильного размера. Моя подруга Марианна уверяет меня, что финны используют слово «сопивасти» в том же значении в самый раз. Но не только у скандинавов есть понятие достаточности. В Таиланде есть фраза «падии», это подходит. Одна тайская учительница говорит, что иметь «падии» денег, чтобы жить комфортно, это очень близко к шведской идее лёгом. Также платье может быть «падии» для тела, а работа может быть подии для стиля жизни. Даже у древних греков была своя вариация этого. В VI веке до нашей эры поэт Клеобул Радоский цитировал метром аристон «Лучшая мера — умеренность». Похоже, стакан не обязательно наполовину пуст или полон. Может быть, он достаточно полон. Популярность минимализма как стиля жизни выросла за последние десятилетия. Но Джошуа Беккер начал это понимать в 2000-х годах. Беккер думал, что он живёт американскую мечту с женой и двумя детьми в большом доме в Вермонте. «Каждый раз, когда мне повышали зарплату, я покупал дом побольше. И тем больше мы тратили», — говорит он мне. «Наш дом полон вещей, не обязательно красивых вещей, много масс-маркета, безделушек, всего такого. И мы не одни такие», — подчёркивает он но у нас двое детей, это считается нормальным». Потом как-то раз он разбирал свой гараж и обнаружил, что это заняло довольно много времени. По факту, весь день, благодаря огромному количеству вещей, которыми он обладает. «Тогда моему сыну было пять, и он просил меня выйти поиграть с ним на заднем дворе, как делают все пятилетки», — говорит он. «А я, как обычно, ответил, как только я закончу. Дай мне закончить это» а потом пойдём играть». Часы спустя Беккер всё ещё разгребал горы своих вещей. Он посмотрел на весь этот хлам, на который потратил всё утро и, похоже, потратит весь день, и понял, что он ничего для него не значит. «Краем глаза я видел, как мой сын в одиночку качается на заднем дворе, где он провёл всё утро», — говорит Беккер. «И я просто осознал, что всё, чем я обладаю, не делает меня счастливым. Хуже того». Оно останавливает меня от того, чтобы заняться тем, что действительно даёт мне цель и наполненность. Решив что-то изменить, он начал расхламление, стал раздавать свои вещи, начал блог becoming minimalist.com. Звучит как миссия. Они с семьёй переехали в дом в два раза меньше, что поначалу было трудно, но в меньшем пространстве они были вынуждены научиться сосуществовать. Когда он стал обладать меньшим количеством вещей, то обнаружил что у него стало больше времени. «Я стал более сосредоточенным, меньше стрессовал, меньше отвлекался, стало больше свободы», — говорит он. Потом ударил кризис 2008 года, и этим заинтересовался весь мир. Люди теряли работы и дома, зарабатывали меньше денег, и этот экономический спад заставил многих людей задуматься о том, как жить проще, принудительно или осмысленно. Сегодня у блога 2 миллиона подписчиков. Беккер написал 5 книг-бестселлеров про минимализм. И есть множество других евангелистов минимализма как образа жизни, проповедующих потребительский баланс от минималистов от Джошуа Филдса Мильберна и Райана никадемуса до Лео Бабауты, которому каким-то образом удается оставаться минималистским с шестью детьми. От Колина Райта, который владеет всего 51 вещью и путешествует по миру, До Джеймса Уолмана, автора книги «Staffocation», который предсказал, что на самом деле важны переживания, а не вещи. И с тех пор это подтверждается бесчисленными исследованиями. Каждый из этих людей по-разному подходит к вопросу, но минимализм позволил им вести целеустремлённую жизнь, которая лучше и для их психического здоровья, и для их финансов, и для планеты в целом. Согласно ООН, мы живём во времена пан или пропал с точки зрения изменения климата. Чтобы ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия, требуется 15-процентное сокращение выбросов в год. И что неудивительно, покупка большего количества хлама не поможет. Только на швейную промышленность приходится 7% мировых выбросов парниковых газов. Почти столько же, сколько во всём ЕС. Прогнозируется, что к 2030 году воздействие отрасли на климат увеличится на 49%. В феврале 2020 года Extinction Rebellion показали своё отношение к лондонской неделе моды и устроили акцию протеста, призывая к отмене мероприятия и требуя, чтобы в этом сезоне «Маст Хав» было продолжение жизни на Земле. С этим не поспоришь. Материализм тесно связан с психическим благополучием, поскольку депрессивные люди покупают больше, чтобы почувствовать себя лучше. Гуглите «шопоголизм». Люди попадают в петлю одиночества. Грусть заставляет их идти за покупками, а шопинг делает грустными. Исследователи из Тилбургского университета в Нидерландах сделали ещё один шаг и обнаружили, что оценка собственности как меры успеха или лекарства для счастья больше всего усиливала одиночество. Попытки насытить или подавить печаль вещами не работают. Будь то материальные покупки или еда. Я знаю, я пробовала. Возможно, вы тоже. Тортики прекрасны. Даже, пожалуй, восхитительны. Но они не могут нас починить. Оказывается, что тортики как лекарство имеют сомнительную медицинскую эффективность, независимо от того, что говорят мемы в интернете. А теперь... Перейдём к той части аудиокниги, которую я не хотела писать.